Алексей подошел к дереву, расстегнул сумку и достал из нее пакет с домашней снедью. «Наталья, кушать будешь?» «А разве мы уже на «ты»?» «Извините». «Ну, было бы предложено». Алексей развернул пакет, и от запаха курицы и домашних пирожков сразу потекли слюнки. Выбрав пирожок по поджаристей, он тут же откусил от него изрядный кусок. «Ммм, с рисом, с зеленым луком и яйцом. Вкуснотища». Фифочка поёрзала. Видно, и до неё запах дошёл. Однако Алексей второй раз приглашать не собирался. Зачем уговаривать? Он съел пирожок, оторвал у курицы ногу. И тут женщина не выдержала. Правда, говорят, голод не тётка. Подошла. «Можно взять». Она робко показала на пирожок. «Всё можно. И курицу тоже. Холодильника нет, поэтому надо съесть. Садись». «Еле молча». Алексей за этот несчастливый день успел нагулять аппетит. Да и Наталья не отставала. Они съели все, что мама положила Алексею в сумку. «Ах, вкусно», – Наталья вздохнула. «Наверное, домашняя». «Матушка постаралась». «Спасибо. Воды бы сейчас». «Поищи ручей. Местность низменная, они здесь должны быть». Пока перекусывали, стемнело. Алексей забрался в хвост самолета и улегся на чехол. Вернулась из леса Наталья. Наверняка она далеко не уходила, боясь заблудиться. По всему видно, городская девушка. Привыкла к цивилизации, корова только на картинках и видела. Будет стоять рядом с водоразборной колонкой и умирать от жажды, не зная, как добыть воду. Она побродила в темноте у деревьев, а потом испуганно крикнула. «Алексей, вы где?» «Здесь», – отозвался Алексей. Наталья подошла на голос. «Ложись». Алексей хлопнул ладонью по брезенту. И мягко, и теплее, чем на земле. Женщина фыркнула. Спать с незнакомым мужчиной? Фи, и ушла к деревьям. Ну, своя рука, владыка. Была бы честь предложена. Под утро прохладно будет, задубеет. Глядишь, ума и прибавится. Наталья пришла через час, потому что пошел мелкий, нудный дождь. Крона деревьев какое-то время защищали ее, не пропуская воду. Но потом с первым же порывом ветра на женщину обрушился целый поток. Она потопталась у хвоста, улечься сразу, гордость не позволяла. Ну ведь Алексей ничего такого в мыслях и не имел. Сейчас их задача просто выжить, не заболеть и дождаться спасателей. Чего стоим? Кого ждем? Такси? До аэропорта? Наталья вздохнула, пригнулась и шагнула в разорванный хвост. Поосторожней с туфлями. Здесь все-таки чисто, нам спать на этом. Наталья улеглась. Далеко от Алексея, на самом краю чехла. под дюралевой обшивке стучал дождь. Алексей поднял голову. Ему послышалось какое-то движение. Ты чего? Тут же среагировала Наталья. Как бы волки не пришли. «А тут волки бывают?» Искренне удивилась она. «Ты думаешь, они только в сказках? Тут и волки есть, и медведи, и росомахи». «А оружие у тебя есть?» «Откуда? В аэропорту досматривали. У меня даже ножа нет». «А если на нас нападут?» «Тебя первую съедят. Я жилистый и невкусный. А если серьезно, волки сейчас сытые. На человека они могут напасть только зимой, когда брюхо от голода подведет». Наталья придвинулась к нему поближе и почти прижалась спиной. Алексей обнял ее рукой и придвинул к себе вплотную, так теплее. «Руки убери! Чего лапаешь?» Алексей молча убрал руку и повернулся на другой бок. «Точно не замужем!» – подумал он о Наталье. «Кто такой язву возьмет?» Он уснул быстро, сказывалась армейская привычка. Солдат спит, служба идет. Под утро почувствовал, что продрог, руки-ноги замерзли. Только спине было тепло, потому что к ней всем телом прижалась Наталья и уже сама его обнимала. Алексей хмыкнул. Нет, чтобы сразу. Мужчина в тайге один выживет, а женщина в лучшем случае будет плутать в трех соснах на окраине деревни, а в худшем умрет от голода или переохлаждения. Он повернулся на другой бок. Женщина проснулась и отодвинулась от него. — Ты не кочеврешься я тебя изнасиловать не собираюсь. Нам выжить надо. Не факт, что за нами пожалуют завтра, то есть сегодня. Дождь не прекращается, и авиация сегодня летать не будет. — Хак! — Наталья от возмущения села. — А вот так. Спать давай. Наталья легла, секунду помедлила и прижалась спиной к его груди и животу. Женщин-попа — самое холодное место на теле. Согрета она, эта пятая точка, и женщина не мерзнет. Так уж они устроены. Однако сон уже не шел. Было холодно, над лесом опустился туман. «Ты кем работаешь?» – спросила Наталья. «Фельдъегерем». «Это как? Лес охраняешь?» «Я не егерь, а фельдъегерь. Почту секретную вожу. В Питере служу. После отпуска как раз туда летел». «А я журналистка. В Москве работаю». «Ну да, столичная штучка». «Будет теперь о чем писать, если живыми из этой передряги выберемся». «Ты серьезно?» Наталья опять уселась. «Шучу». «Но Алексей не шутил». Перевести дух можно будет только после того, как они попадут в какой-нибудь населенный пункт. Там и связь будет, и еда, и хоть какой-то кров над головой. В июне такой же Анг-2 взлетел с местного аэродрома с городским гаишником и пропал. Долгое время велись поиски, но за три месяца никого и ничего не нашли. А ведь самолет не иголка. Едва рассвело, он поднялся, взглянул на Наталью. Она куталась в брезент. Алексей направился к самолету. Вроде неудобно, на мародерство похоже, однако он все же решил осмотреть багаж пассажиров. Не деньги его интересовали, а теплые вещи и еда. Наталья всю ночь от холода тряслась, да и кушать что-то надо. Водочки бы для согрева. Только ее найти он не надеялся, при досмотре бы изъяли. Душа не лежала рыться в чужих вещах, как бы потом спасатели в воровстве его не обвинили. Но разумом он понимал, надо. Оружия для охоты нет, даже ножа. Стало быть, охота, как источник питания, отпадает. Алексей забрался в искорёженный фюзеляж и начал открывать сумки. Это в больших аэропортах сумки и чемоданы заматывают плёнкой. А здесь открыл молнию на сумке и ищи. Неприятно, конечно, как будто в замочную скважину за соседями подглядывает. Алексей аккуратно осмотрел первую сумку, но ничего путного не обнаружил. Также всё уложил, застегнул молнию. Отщелкнул оба замка на чемодане, явно видавшим виды. Нашел свитер грубой вязки, толстый. По размеру должен Наталье подойти. Наталья, иди сюда. Женщина подошла, ежась от утренней прохлады. Примерь. Ты что, по чужим вещам шаришь, мародер? Я же не для себя, для тебя. Снова хочешь мерзнуть? Ни за что не надену. Она развернулась и пошла к хвосту самолета. Ну вот, хотел как лучше, а получилось как всегда. Ах, все-таки премьер Черномырдин был неиссякаемым источником перлов, пошедших в народ. Свитер он отложил в сторону. А думается к вечеру нотария, оденет. Еще в одной сумке лежали бухгалтерские бумаги, женское белье. Он уложил все назад. А вот следующий чемодан порадовал. Он был битком набит, слегка посоленый и завернутый в промасленную бумагу рыбой. Да не какой-нибудь, а чавычий. Хороша рыбка. Такую приготовить к столу царское угощение. Только покоптить бы её, но если на костре спечь тоже неплохо будет. И что для них сейчас важно, она не испортится неделю-две. Конечно, столько оставаться у самолёта он не собирался, но знать, что есть стратегический запас, полезно, да и уверенность внушает. Дальше искать он не стал. На часах и так уже 8 а он пока костёр разведёт, да рыбу пожарит. Дай бог в 10 позавтракать. Тушки были потрошённые и все одинакового размера, в локоть. Алексей выбрал две и понес их к для костра. Заодно захватил газетный лист, который валялся в салоне. Бумага вспыхнула быстро. Ветки и сучья чадили, но понемногу разгорелись. Дымили сначала сильно. Тем временем Алексей насадил рыбу на прутики. Шампуры рыбы да где же их взять? Ветки прогорели быстро, а сучья еще горели. Алексей сбегал в лес, наломал от сухостоин веток и подбросил в костер. Эх, топорик бы сюда, хоть маленький, туристический. Потом он жарил рыбу. Воткнув две рогулины в землю, вертел рыбу над огнем. Через десять минут по округе пошел просто восхитительный запах. Или он так сильно хотел есть? Наталья выглянула из своего убежища, потянула носом, потом подошла. Это что? Чавыча. Сейчас дожарю, завтракать будем. Кофейку бы с круассанами. Наталья потянулась. Перебьешься. Не хочешь, так я и сам съем. Есть в одиночку Алексей, конечно же, не собирался. Он мужчина, добытчик, должен о семье заботиться. Наталья не семья, но в их теперешнем положении он единственный кормилец. Когда Алексей решил, что рыба готова, он вложил ее на лист лопуха и, слегка фиглярничая, изобразил из себя официанта столичного ресторана. «Кушай подано, Садитесь жрать, пожалуйста!» Наталья протянула руку к рыбе, но тут же была остановлена его возгласом. «А руки мыло Нам только дизентерии не хватает. Мыла все равно нет». Она пожала плечами. Подожди-ка, ведь ручей недалеко. Торопиться было некуда. Все равно рыба только с огня, горячая, в рот не возьмешь. Они оба прошли к ручью, умылись. Когда уселись за импровизированный стол и приступили к завтраку, Алексею показалось, что вкуснее рыбы он в жизни не ел. Да и Наталья уписывала рыбу за обе щеки. Костей в ней было мало, мясо красное, как у лосося. Ужарилось, конечно, но в желудке появилось приятное ощущение сытости. «Ох и вкусная «Никакое суша не сравнится». «Где ты -то только слов таких набралась? Не русская это еда, глисты от нее». «Фу, от тебя только гадости услышишь». «От тебя спасибо не дождешься». Наталья слегка покраснела. Ф, «Надо же, журналистка, по определению циник, да еще столичная штучка». На Лехин взгляд в обеих столицах стыдиться разучились. На главаты, нахраписты, считают себя пупом земли, а за кольцевой дорогой, ну, глухая провинция. Наевшись, Алексей улегся на брезент. Все равно делать нечего, хоть как-то время скоротать. Туча понемногу разнесло ветром. Показалось солнце и стало теплее. Наталья побродила и уселась рядом. «Расскажи о себе». «Серехин Алексей Иванович, 26 лет, не женат, квартира нет, снимаю». «Что еще интересует?» «Ты прямо как в отделе кадров, подвинься». Наталья улеглась рядом. Незаметно оба уснули, ведь из-за сырости и утренней прохлады вынуждены были подняться рано. Сибирь неблагословенна из Сочи. Через пару часов одновременно проснулись. Давай, Наталья, ветки собирать для костра. Видишь, тучи разошлись, нас могут с воздуха искать. Сигнал подадим. Они набрали большую кучу валежника, что было совсем несложно. Ведь лес – не городской парк, полно упавших деревьев, сухостоя. Алексей даже на фюзеляж взобрался повыше, чтобы издалека увидеть вертолёт. Но за всё время только один реактивный самолёт прошёл и очень высоко, оставив за собой след. С такой высоты их и не разглядишь. Видимо, место катастрофы находилось вдали от воздушных коридоров и трасс. Когда стало понятно, что день склоняется к вечеру, Алексей запалил костёр и пожарил рыбу. Это было их спасением от голода. Быстро стемнело, и они улеглись спать. Наталья уснула быстро, а Алексею не спалось. Уже второй день прошел, а поисковых действий не видел. Или их самолет отклонился от курса. Все-таки двигатель был неисправен, или летчик, подыскивая подходящую площадку для посадки, мог уклониться в сторону от маршрута. Наверняка их ищут, но не здесь. И сколько же им ждать помощи? Может быть, попробовать с утра забраться в кабину пилота и взять карту? В Свердловскую область – это не Ханты-Мансийский округ или Таймыр. Селения здесь нередки. Хотя бы до любой дороги добраться. Вот только где она? В какой стороне? Не знаю, можно идти параллельно, выбиваясь из сил. Для себя Алексей решил сделать завтра попытку достать карту. И если помощи не будет, выбираться самим. Вариант не самый лучший. Если с воздуха обнаружить разбитый самолет еще можно, то их двоих в тайге под покровом деревьев сверху не увидят. Уйдут они, а тут в скорости и самолет могут найти. Он прикидывал и так, и эдак. С тем и уснул. Утром умылись, Алексей развел костер, пожарил рыбу. После завтрака начал искать инструмент вроде жерди, отогнуть дверь пилотской кабины или часть остекления на фонаре. Не скоро, но он нашел подходящее сломанное деревце. Ногой подбивал сухие ветки, попробовал получившейся жердию, запустив ее в щель между переборкой и дверью, открыть ее. Но как ни налегал, дверь не открывалась. Выбравшись из фюзеляжа, он подошел к пилотской кабине. Здесь начало получаться – Самих стекол не было, но дюралевая рамка, деформированная от удара, мешала проникнуть внутрь кабины. Жерзью удалось отогнуть рамку. Целиком туда было не пролезть, но забраться поглубже рукой можно было. Видел Алексей планшет, но, как говорится, видит око, да зуб не имет. Он нашел другой способ. Просунул в кабину две ветки, как клещами подцепил ими планшет и вытянул его из кабины. Усевшись, тут же развернул его. Карта была, но масштаб... Предназначена она была для самолета с его скоростью. Такая даже для автомобиля не очень подойдет. Он попробовал определиться, где север, где юг. В лесу это просто. Часть дерева, обращенная к югу, имеет более густую крону. Алексей встал лицом на север, всмотрелся в карту. Карандашом на ней был нанесён маршрут. Летели они около часа. Ан-2 за это время преодолевает... Э, с какой же скоростью он мог лететь? предположим километров 200 в час плюс минус 50 тогда точка падения приблизительно он повел пальцами вот тут на карте в этом месте сплошная зелень то есть лес и никаких населенных пунктов есть какое-то село в километрах в 40 с натальей до да по лесу до да без компаса Верных два дня пути как не больше он не услышал как сзади подошла девушка ты с кем разговариваешь Алексей не заметил, что рассуждал вслух. «Ой, у тебя карта! Ура! Значит, мы будем выбираться сами. Подождем до вечера. Если нас искать не будут, завтра пойдем сами». «Правильно, мы тут до зимы сидеть можем. Уж лучше идти». Алексей посмотрел на обувь Натальи. Кто бы говорил о походе. На ее ногах были туфли на небольшом каблучке. В них по лесу и километра не пройдешь. Или каблук сломается, или ногу подвернешь. Тогда на себе нести придется, что Алексею совсем не нравилось. Это на карсе по прямой километров 40 А если болотцы на пути встретят или завал леса, обходить придется, и расстояние вдвое увеличится. Наталья перехватила взгляд Алексея. «Обувь у тебя для похода неподходящая. В такой далеко не уйдешь. Чем плохо? Нигде не трет. Каблуки в почву проваливаться будут. Лучше бы кроссовки». Поищи в багаже у пассажиров. Ну нет, я лучше босиком. До первой еловой шишки. Наступишь неосторожно, ступню поранишь. А у нас даже бинта нет. Ну, фифочка, что бы ни сказал, всему противится. Он бы ее проучил. Пусть на каблучках идет. Но потом ему же хуже будет, на себе нести придется. К вечеру Алексей развел костер, нажарил рыбы и они поужинали. Более подходящую для пешего перехода обувь Наталья так и не стала искать. Пусть ее. Утром Алексей снова развел костер, и снова на завтрак была рыба. За три дня он наелся рыбы на целый год. В свою сумку он положил четыре оставшиеся сырые рыбины. По крайней мере, два дня с голоду они не умрут. от тропов уже начинало попахивать, и по-любому надо было уходить. Хоть и прохладно по ночам, но днем еще пригревало. Алексей развернул чехол, на котором они спали, и накрыл тела. Все укрыть не получилось, но все же... Конечно, чехол бы им с собой взять, на ночь под себя подстелить. Да больно тяжел и объем изрядный. Только намучаешься с ним. Алексей взглянул на Наталью. готова Сумку свою взяла, а больше у меня ничего нет. Тогда идем. Направление Алексей знал приблизительно. Чем ближе к жилью, тем больше шансов встретить людей. Грибников, охотников, лесорубов. Даже и городских, выехавших по ягоды В лесах полно ягод. Черники, брусники, костяники. Только собирай, не ленись. Они пошли по лесу. Наталья попыталась закурить, но Алексей тут же пресек ее. Брось, не на прогулки, дыхалки не хватит. Однако упрямая девица продолжила курить. Алексей, ты молодой, а такой зануда, только указания даешь. Для твоей же пользы. Алексей рассчитывал до вечера пройти как можно дальше, не хотелось ему в лесу на голой земле ночевать. Он шел ровным шагом и дышал, как в училищах учили, на маршах. Наталья и Жень через километр спотыкаться начала, отставать. Ему приходилось останавливаться и ждать ее. Эти остановки его раздражали. «Наталья, прибавь ходу, так мы до зимы не придем». «Тебе хорошо говорить, ты сильный, ты мужчина, хоть бы сумку мою взял». Алексей чертыхнулся про себя, но сумку все же взял. С двумя сумками идти было неудобно, обе руки заняты. Через час он объявил привал. достав из своей сумки запасную футболку надел на себя остальное вроде бритвы и белья выкинул открыл сумку наталья господи что женщины только с собой не носят и притом ничего путного половина сумки косметика духи белье он зашвырнул сумку в кусты ты чего там косметики на тысячу баксов лишний вес хочешь неси сама Наталья залезла в кусты, вытащила сумку и стала перебирать духи, помады и прочие маленькие женские радости. Выматерившись, как боцман на корабле, она тоже забросила сумку в кусты. Алексей удивился. Такого забористого, такого витиеватого мата он не слышал даже в мужских компаниях. «Не знал, что ты такой виртуоз!» Наталья бросила на него испепеляющий взгляд. «Да он-то здесь при чем? Сначала купила кучу дорогущей косметики, взяла ее с собой в самолет, а теперь нести не хочет. Только вот тратить время на несущественные, по его понятиям, безделушки было излишним. Поход по тайге и так забирал много сил. Еще через пару часов хода Наталья уселась на землю, сбросила обувь и расплакалась. Что случилось? Туфли. Я, кажется, ногу подвернула Да что это за наказание? Ведь говорил же он ей. Алексей присел перед Натальей и ощупал ее лодыжку. Перелома точно нет. Он поднял с земли ее туфли, поднатужился, оторвал один каблук, потом другой. Протянул искореженные туфли Наталья. Обувай. На кого я буду в них похожа? И как пойду? Я на каблуках привыкла. Отвыкнешь, отрезал Алексей. Он искренне недоумевал. Неужели она не понимает всей серьезности ситуации? а косметики сожалеет, об испорченных туфлях. Ему и ей неслыханно повезло, что в живых остались. И сейчас еще не ясно, выберутся ли они из передряги и с какими для себя потерями и последствиями. Наталья успокоилась, передохнула, и они пошли дальше. Еще через пару часов она бессильно упала на мох. Все, не могу больше, сил нет. Даю десять минут на отдых. Ты ноги на дерево задери, так отойдут быстрее. И сам, подняв ноги, оперся ими о ствол дерева. Когда время для отдыха, назначенное им, прошло, Алексей демонстративно посмотрел на часы. Подъем. Наталья едва поднялась. Ой, мамочки, ноги болят. Пешком ходить больше надо. Небось, привыкла в столице на метро да на машинах. Может, покурить хочется? Подхалолун ее. Девушка не ответила. Шли медленно, но все таки продвигались вперед. Когда деревья стали отбрасывать длинные тени, а воздух посвежел, Алексей стал подыскивать место для ночлега. Решил устроиться на ночлег под елкой, на опавших иголках. Там сухо, и в случае дождя они не промокнут. Наталья свалилась без сил. Пока не стемнело, Алексей набрал веток для костра, развел его и пожарил рыбу. Съели по рыбине. Алексей улегся рядом с девушкой. После еды она моментом уснула, а он прикидывал, сколько они за день прошли. Получалось немного, километров двадцать. Завтра столько не пройдут. С непривычки у Натальи все мышцы болеть будут. Хорошо, если к обеду разойдется.